Глава 22. Винни. Нельзя поддерживать связь со злыми и мирскими людьми. Я пыталась не накручивать себя, пока шла к своему дому. На улице было ветрено, лето подходило к концу. А это означало, что у меня появилась еще одна причина появиться дома. Хотя бы для того, чтобы забрать свои теплые вещи. Листья давно потеряли свой зеленый цвет. и жёлто-красной листвой стелились под ногами. Проходя по этой улице, я могу с уверенностью сказать, что помню, какими были маленькими деревья и насколько они выросли. Природа жила своей жизнью. Несмотря на любые погодные условия, кроны с радостью тянулись к солнцу. Молодые деревья не сломить, не выкорчевать. Они будут гнуться в разные стороны, уклоняться от порывов шквалистого ветра, но останутся верными принципам. Мне хотелось быть такой, не сломленной и упрямо идущей к цели. Период пубертата прошел. Теперь я была целостной личностью, столкнувшейся с непониманием и решениями, которые принимались за меня. На неокрепшую детскую психику со всеми этими запретами повлиять несложно. Проходя мимо маленькой кондитерской, я наконец решила остановиться. В кармане звенели монеты, и я залипла около витрины с шоколадным маффином. Сглотнув слюни, толкаю двери и прохожу в помещение. «Могу я вам предложить что-то?» – уважительно спрашивает меня девушка, судя по внешности, немного старше меня. «Да, спасибо. Можно мне черничный маффин, политый шоколадом?» – осепшим голосом произношу я. Девушка с улыбкой достает мне один из красивых пирожных и подает в мягкой обертке лакомство. Отдаю всю мелочь ради минутной слабости. «Приятного аппетита!» – говорит девушка, и я с наслаждением откусываю маффин. Не могу передать словами, как он тает во рту. С удовольствием мурлычу себе под нос. Раньше я никогда бы не смогла себе позволить даже смотреть на них. А теперь, когда я стала самостоятельной, мне хотелось наслаждаться жизнью, ведь она дает нам так много интересного. Шагая по улице, я с высоко поднятой головой, без оглядки на адептов, которые сделали вид, что не знакомы со мной. жадно поглощала сладости. Мимо проходит пара, которую я прекрасно знаю. На руках у них малыш, глаза которого наполняются то и дело слезами, как когда-то у меня, при виде дьявольских соблазнов. Чего только не придумают люди с промытым мозгом. Именно в такие моменты, когда меня переполняют эмоции, в голове снова непроизвольно складываются в целую историю, что захватывает полностью. Вся боль, надежда, радость, любовь переплетаются. даря душе некоторое успокоение и выливаются в драгоценное стихотворение. «А мне не важно, что скажут люди, ведь каждый по себе всех судит, и каждый все за всех решает, как будто все ответы знает. Да, мне не важно, ведь жизнь в полоску чернее черного и черный броский. Пожухли яркие все краски, и в зеркало гляжу с опаской. Всё важное — дышать и выжить». Для многих стала я бесстыжей, воровкой, лгуньей, проституткой. Так мать считает, это не шутка. А наш святая в своей же вере, все остальные грехи лишь сеют. Я не смогла, ушла из дома, мне улица родней порога. Сбежала в страхе, боясь открыться, и гневно смотрят, что в вере лица. Да что ж за вера, где убивают, доводят, травят, молитвой право? И мне не важно, что все тут скажут. Я верю в Бога, что вновь спасает. От безрассудства, голодной смерти. Своим теплом меня воскресит. Тебя люблю. И мне не важно. Про наш союз, что люди скажут. Я останавливаюсь напротив очередной витрины. И по телевизору внутри помещения, направленного на улицу, показывают очередные последние новости. Как ни странно, из России. Молодой парень расстрелял учеников и учителей своего колледжа. Диктор муссирует тему секты, в которой состояла его мать. Сколько еще жертв нужно людям, чтобы понять, что есть зло? Свидетели Иегова – это не просто приятные старушки с мягким голосом, мужчины с наигранной мягкой улыбкой. Только для того, чтобы привести вас в церковь, рассказать глупости, пока вы будете вносить свои деньги на благоверы, поклоняться лживым людям, вас зомбирует, и потом будущее поколение станет потенциальными убийцами, теми, что ходят рядом с вами. С ужасом я всматривалась в картинку, где лицо мальчишки было закрыто кубиками, и как он расстреливал своих одногодок и женщин, годящихся ему в матери. Людям с улицы было сложно понять, почему он так поступил. А мне все и так ясно. После такого давления, которому он подвергался с детства, у него просто не было выбора. Нет там света в конце тоннеля. Нет ласки, добра. Ты марионетка, которой управляют все. И что бы ты ни сделал, от тебя отвернуться. Свидетели не дают своим детям дышать свободно. Полностью ограничивают их. Я шла к дому и накручивала себя, чтобы наконец поговорить с мамой. Без страха посмотреть ей в глаза и напомнить, как однажды мы поехали на конгресс свидетелей. Начинался он без малого в 4 часа утра. Естественно, я даже не успела позавтракать, не то чтобы выпить стакан воды. На мероприятии собравшиеся встали для песнопения. Затем началась долгая молитва с бесконечными вопросами и возгласами из толпы, с одним ответом из тоненьких книжечек учений. Во время молитвы мне стало плохо, я почувствовала дурноту. Желудок болезненно жался, и я села на твердую скамью. Тогда мама посмотрела на меня, как на врага. отвернулась и продолжила лепетать молитвы. Я поняла, насколько серьезно она относилась к этому учению. Для моей мамы служение секте было важнее интересов ее ребенка. Даже если бы я упала в обморок, сомневаюсь, что хоть кто-то помог бы мне. Меня постоянно ограничивали в деньгах. Нельзя было есть сладкое, покупать красивые вещи, так как мама работала очень мало, а учение не позволяет быть занятым на полный рабочий день. Она жила на копейки, и в основном шаталась по домам, проповедуя. Тот минимум, что она получала, уходил на куриное мясо в очень маленьком количестве, предметы первой необходимости и обязательно самые дешевые, так как она должна была вносить, как адепт, деньги на строительство зала царства. В руках от пирожного осталась пустая бумага. Я обтерла чистыми краями уголки рта и выкинула в ближайшую урну. Навстречу шли ученики школ, неся за своей спиной тяжелые рюкзаки. радостно щебеча между собой, как маленькие птички. Я улыбаюсь, наблюдая за ними. У меня не было друзей. В основном всем казалось, что я странная. Не от мира сего. Пока все толпились, мне внушали, что надо дружить с детьми из церкви. Они не могли научить меня плохому. Да и не приходилось объяснять таким же, как я, почему фотография зло. Или почему я остаюсь в классе, пока все поздравляют одного из моих одноклассников с днем рождения. А мне нельзя даже сладкий леденец взять с общего стола. Я не была первой и единственной, кто понимал, что это неверно. Те, что постарше часто пытались покинуть организацию. Подростки часто покидают организацию, независимо от выбора родителей. Сложнее всего втянуть в секту именно подростка, у которого процветает бунтарский дух, уже есть некая осведомленность о жизни, смена понятий. А вот ребенка легко привязать к секте. На этих проповедях. Именно детям навязывается такая мысль. Все друзья извне плохие. А вот на наших встречах все хорошие. Свидетели твердили, что мои школьные друзья умрут, потому что не верят, а я буду жить вечно. Усмехаюсь и перехожу дорогу, ведущую к моему дому. Я бы хотела родиться в другой семье, где детей учат кататься на велосипеде, плавать, чтобы была возможность бегать в жаркий день на речку и окунуться. Но пока все ныряли и наслаждались освежающими купаниями, я сидела дома и учила Библию, слова которой теперь стерты из памяти. Что для ребенка 15 минут игры на улице в собственном дворе без игрушек и развлечений? Я была связана по рукам и ногам, а за непослушание на дверях висел кожаный шланг от старой стиральной машины. Даже в 17 лет я ощущала на себе его ребристую поверхность. Именно поэтому дом в Уиллоу стал моим пристанищем. Каждая ночь в их семье была моим спасением, оттягиванием времени до судного дня, когда я, наконец, нашла в себе силы сбежать, огрызнуться, показать зубы собственной матери. Однажды Уэллоу спросила меня, почему я не расскажу все полиции, не покажу все свои ушибы и синяки. Но ни один ребенок, бунтующий против свидетелей, не пожелает идти в приемную семью. Только потому, что брали таких детей все те же свидетели. А попасть из одной ямы в другую было страшно. Поэтому я ждала своего совершеннолетия. Свободы ото всех. Останавливаясь напротив покосившихся ворот моего дома, краска давно облезла. Дождь не пощадил ветхий дом. Мне всегда хотелось закидать его камнями. Как Форест Гамп. Разбить все окна и сжечь его дотла. Сравнять все с землей и превратить это место в парк для отдыха. Чтобы скрасить жизнь всем тем, кто не мог себе этого позволить. Открываю скрипящую дверцу и прохожу вдоль буйной поросли травы. За двором никто не следит. Когда это делать, если ты постоянно пылишься в церкви? По сути, свидетели – это принципиальные тунеядцы, живущие в неухоженном жилье на копейке. Отличная причина – жить по заветам. Когда старейшина уже отстроил себе огромный коттедж на деньги прихожан, они все заглядывают ему в рот, при этом делая все за него. Ступени кажутся рыхлыми. Скрип от моего маленького веса слишком громкий, поэтому смещаюсь к правой стороне. Не хватало застрять между хлипкими лестницами и сломать себе ноги. Облупленная дверь, по которой я стучу, издает глухой звук пустого полотна. Шторка на окнах дергается, и я вижу ее лицо. Легкие мгновенно наполняются чем-то густым, словно я вдохнула густой дым горящего леса. В горле начинает першить, и я делаю глубокие вдохи. Двери открываются после нескольких щелчков замка. Худое лицо моей мамы запачкано мукой. Она смотрит на меня тяжелым взглядом. Затем открывает дверь шире. Я пытаюсь придумать, как выкрутиться и зайти в дом, чтобы в укромном месте забрать блокнот со списком. «Всё-таки вернулась!» Она выжидающе смотрит на меня. Я опускаю покорно голову. Заправляю локон за ухо и киваю головой. «Мне сказали, что ты вернешься. Могу я войти? Не поднимая глаза, говорю тихо. Голос от страха дрожит. Она раскрывает полностью дверь и начинает заходить внутрь, а чертов автоматический замок защелкивается, пугая меня этим звуком. В доме пахнет сыростью и выпечкой. Этот сладковато-гнилистый запах меня постоянно преследует во снах, бросая взгляд на деревянный пол со сколом. Мне надо отвлечь мать. Забрать то, зачем пришла, и спокойно уйти. Браслет на моей руке начинает раздражать. Хочется нажать кнопку и бежать отсюда. Но я не делаю этого. Прохожу за ней на кухню и усаживаюсь на стул. Она наливает мне стакан воды и громко ставит его передо мной. На столе лежат скользкие куски размороженной куриной грудки. Доска для нарезки, огромный тесак, насколько я помню, ужасно тупой, и скалка. Мама поворачивается ко мне спиной. В ее руках появляется круглый кусок теста, которое она кладет на стол. Сбоку висит курица на крюке. Я даже не представляю, где еще можно увидеть подобное приспособление для избавления крови из тушки. Острым ножом разрезает тесто на две половины и накрывает полотенцем. В руках появляется металлический тесак. Она разрубает курицу пополам, едва содрав ее с крюка, и начинает разделывать тушку. «Ты связалась с этими бестолковыми братьями, Кинг! Упокой, Господь, душу их матери!» Она наверняка сейчас жарится в адском костре вместе с чертями. Вода застревает в горле, и я начинаю кашлять. Ты пыталась с ними говорить о церкви? Я насильно заставляю себя пить воду, проталкиваю ее в желудок. Я так и думала, что ты не станешь. Но ты должна была. Разве не этому тебя учили? Она со всей силы бьёт тушке курицы, и один кусок вместе со шкурой падает на пол со шлепком. Да что же такое? «Ты плохо выглядишь», – наконец произношу я. «Тебе надо показаться врачу», – она сипло усмехается, обходит стол с другой стороны, берет тесто и перекладывает его на грязную часть доски. Скалкой начинает раскатывать тонкий блин. «С каких пор ты стала такой заботливой?» Она прикрывает глаза, будто у нее болит голова. Я в это время оглядываясь на прихожую. «Пока ты таскалась, я успела о многом подумать. Старейшина предлагает тебя крестить». «Хотела тебя найти, да начались проблемы в церкви. Ты что-то знаешь об этом?» «Нет». Слишком быстро произношу я. «Я имею в виду, что пыталась жить, нашла работу, и мне было некогда наблюдать за происходящим». Она подозрительно смотрит на меня, продолжает раскатывать медленно тесто. «Крещение будет в четверг. Это последняя твоя возможность приобщиться к церкви. Тебе надо очиститься, стать покорной и верить, как все мы». «Не знаю, что ты успела сделать за это время, но мы тебе поможем». Ее мобильный старой модели звонит. Она нажимает руками, вымазанными мукой и жиром курицы на кнопку. Я встаю, шепотом спрашиваю ее: могу ли пройти в уборную. Мама кивает и продолжает разговаривать. Выхожу в коридор. Не доходя до туалета, останавливаясь около деревянного оскола. Нажимаю пальцами на дерево, и оно поддается. Быстро достаю блокнот и прячу его под свою футболку. Зажимаю резинкой брюк и поправляю верхнюю кофту, которую специально надела. Но все слишком очевидно. Я не смогу вернуться к ней с блокнотом, выпирающим из моего живота. Мое тело вспотело. От страха пытаюсь унять дрожь в руках и смотрю на двери. Сейчас я могу сбежать. Мама прекращает разговаривать и наступает странная тишина. Винни, Фред, иди сюда. Моё сердце отбивает дикий ритм. Ускоряется, стоит не услышать ее голос. «У меня есть новость!» Вытаскиваю блокнот и быстро прячу его под резиновый коврик на пороге. Если придется бежать, я успею его схватить. Сейчас она сразу заметит то, что я прячу. Выпрямляюсь, щелкаю светом в туалете и делаю вид, что закрываю двери. Снова захожу на кухню и сажусь на свой стул. «Звонил один из старейшин. Они очень рады твоему возвращению». Скалка замирает в ее руке. И она останавливается на месте. Совсем забыла! Она движется к коридору, и мое тело коченеет. Я превращаюсь в живого трупа, пока ее тихие шаги по скрипучему полу замедляются. Боясь обернуться или даже встать, я испытываю дикий страх, как только она вбирает в легкий шум на воздух. Где она? орёт моя мать. Куда ты ее дела, сволочь? Соскакиваю с места и становлюсь напротив стола, закрывающего меня от нее. Мама появляется на пороге кухни. Ее глаза наливаются кровью, а худое лицо заостряется, как у ведьмы. Быстро передвигается в моем направлении и старается обойти стол. Я, двигаясь от нее, пытаясь увильнуть от удара. Я убью тебя, Винифред! Клянусь, ты сгоришь в аду за свои проступки! Громко кричит она и замахивается через стол скалкой. Я уклоняюсь от удара и делаю рывок к двери. Я пришла просто поговорить! Ничего не трогала! рявкаю ей в ответ. Она перекрывает мне движение, со всей дури захлопнув дверь. «Ну и куда ты теперь побежишь, дура? Значит, ты решила помочь тому копу? Идиотка! Они все будут против тебя! Тебе мало того, что все отвернулись! Хочешь разрушить свою жизнь и мою?» Она подпирает двери стулом. Я же оглядываюсь на маленькое окно, с трудом вспоминая, что оно открывается только наполовину из-за сломанного механизма. «Я не трогала ничего! Отпусти меня!» Снова говорю я, стараясь выглядеть спокойной. Мама делает рывок. Я следом. Но моя просторная кофта цепляется за угол стула, позволяя ей схватить меня за волосы. Первый удар по ключице деревянной скалкой вызывает во мне адскую боль. Я слышу хруст. Ноги подгибаются. Выдергивают ткань кофты из металла и рвусь в сторону двери. Цепкие тощие руки не отпускают мои волосы. Больно впивается в кожу головы когтями. Я никогда не давала сдачи. не отбивалась от ее болезненных ударов. Сейчас хватаюсь руками за ее руку, тщетно пытаясь отцепить ее от себя. Она снова бьет меня несколько раз по спине, и я кричу во все горло от боли. Пригибаюсь, но глухой удар по голове меня практически оглушает. Хватаюсь за голову и отползаю в сторону, прижавшись к угловому шкафу, повернувшись лицом к моей матери. «Ты зло, Винифред. И я убью тебя!» Она замахивается скалкой над моим лицом. Подходит максимально близко. В голове что-то переключается. Липкая жидкость на пальцах, стекающая с моего затылка. Гул в голове и тошнота. Я знаю, что сейчас она ударит меня по лицу. Как делала это не раз шнуром. Но больше она этого не сделает. Я не позволю. Со всей дури пинаю ее в живот ногами. Отталкивает себя. Скалка вылетает из ее руки и громко бьется об пол. Тело матери наклоняется назад. Она наступает на скользкий кусок мяса. до сих пор валявшийся на полу, и падает, практически насадив себя боком на крючок, который несколько секунд назад служил ей средством для избавления от крови из мертвой тушки птицы. Она кричит от боли. Я хватаюсь за свой браслет и нажимаю кнопку, как учил меня Нокс. Я делаю это со стервенением, пока в глазах не темнеет. Приподнимаюсь с пола, звезды или белые мухи, летающие перед глазами, мешают нормально видеть. Мама пытается встать, но не может. Ее рука прижата к боку, рядом с ней появляется алая кровь. Моя голова адски болит, в глазах снова темнеет, и я становлюсь на колени и ползу, как маленький ребенок. К двери освобождаю ее от стула и открываю. Гори в аду, Винни, Фред Галлахер! Вместе со своим отцом! орёт моя мать не своим голосом. Из меня вырывается всхлип, как только я из последних сил пробираюсь в коридор. Входные двери открываются толчком, и последнее, что я вижу, Это дуло пистолета в руках Нокса, направленное на меня.